Остиан наблюдал за запуском первой волны штурмовиков и транспортников с борта гордости императора, испытывая одновременно восхищение и раздражение. Восхищение, смешанное со страхом, перед великолепием военной мощи легиона, обрушенной на вражеский мир. Раздражение, потому что его оторвали от превосходной глыбы мрамора, к которой он только-только подступил с долотом. Первый капитан Юлий Каесарон предупредил Сирену о начале кампании, и художница немедленно заявилась в студию Делафура. Взяла скульптора за шиворот и притащила на наблюдательную палубу. Разумеется, всю дорогу Делафур отбрыкивался, крича, что жутко занят, но сирена оставалась твердой, как адамантий, и отвечала ему, «Ты целый день сидишь и пялишься на свой любимый мрамор, вот чем ты занят». Теперь же, стоя у брони стекла иллюминаторов, Остиан был все-таки рад тому, что поддался на уговоры художницы. «Замечательный вид, правда, Остиан? спросила сирена, на секунду оторвавшись от альбома, в котором с поразительной быстротой набрасывала штрихи будущей картины. «Да, великолепный», – согласился Делафур, посмотрев на сидящую в профиль девушку. В этот момент стартовала вторая волна десантных судов, и голубое пламя двигателей затмило солнечный блеск на их крыльях. Хотя наблюдательная палуба была в сотнях метров от зоны запуска, вибрация корпуса гордости императора отдавалась во всем теле Остиана. Наконец, последние штормберды оторвались от Андрониуса и чести Фулгрима понеслись к Лаэру. Делафур заставил себя отвернуться от художницы и проследить за огненными стрелами, которые пронзали мрак космоса хищные птички, детей Императора. Каесарон сказал Сирене, что удар будет полномасштабным, и Остиан был готов поверить ему. Число штормбердов явно исчислялось десятками, если не сотнями. «Знаешь, хотел бы я знать, на что это похоже», — задумчиво начал скульптор. Целый мир, покрытый одним огромным, бесконечным океаном. Сложно осознать такое, даже если увидеть своими глазами. «Не знаю я», — ответила сирена, отбрасывая с темные пряди и продолжая упоенно рисовать. «Наверное, что-то вроде обычного моря, только очень большого. Даже когда я смотрю отсюда с орбиты, у меня дух захватывает». Художница искоса посмотрела на него. «Ты ведь не был на 28-2?» он помотал головой. «Нет, я присоединился к экспедиции во время перехода к Лаэру. «Так что это первый для меня мир, если не считать Терры, конечно». «Так получается, что ты никогда не видел моря? Ты ведь вырос в городе Ульи, да?» «Ну да, ни разу», — согласился Делафур, чувствуя себя немного глуповато. «Милый мой мальчик», — всплеснула руками сирена, глядя на него поверх альбома. «Тебя нужно будет обязательно свозить на поверхность, когда закончится война». «Думаешь, нам позволят?» «Да уж надеюсь», — скрежетнула зубами, зубами сирена, с треском вырывая лист из альбома и яростно комкая его. Бумажный шарик полетел на пол. Совсем немногим из нас разрешили спуститься на поверхность 28-2. Ох, какой же чудесный был мир! Горы, сияющие снежными вершинами, материки, сплошь покрытые лесами, прозрачные озера и небо. Какое там было небо? Невиданный оттенок, что-то лазурно-синее. Я всегда представляла таким небо древней Терры. Думаю, потому-то оно и запало мне в сердце. Конечно, наделала там кучу пиктов, но они не передают и маленькой доли того очарования. А самое обидное, я так и не смогла смешать краски так, чтобы точь-точь передать этот чудесный цвет. До сих пор не могу себя простить». Остиан заметил странную вещь. Когда Сирена говорила о неудачной попытке смешать краски, то почти незаметно колола свое запястье небольшой иглой. На бледной коже художницы выступило несколько капель крови. «Я больше ничего не могу, ни на что не способна», — с отсутствующим видом продолжала девушка. Остиану было невероятно жаль ее. Он задумался над тем, как же отвлечь Сирену от самоистязаний. Последнее время художница в основном занималась тем, что рвала и разбрасывала по кораблю незавершенные работы, разочаровавшись в своем таланте. «Слушай, если получится, я бы хотел, чтобы мы вместе посмотрели на океан Лаэра вблизи», — наконец произнес Делафур. Сирена в ответ лишь улыбнулась и кончиками пальцев погладила его по щеке.